Глава девятнадцатая Генерал не понял, когда это он пригласил к себе всю семью Джоунов, но по законам гостеприимства отказать не мог. «Нэнси, позаботься о нашем госте, пока нас не будет!» — спешно заметила мама, пока огромная кухарка по имени Нэнси хмуро смотрела на мистера Карра. «Мистер Карр, вы можете занять любую комнату, абсолютно любую. Располагайтесь, чувствуйте себя как дома». Если вам станет скучно, можете поохотиться на зайца. Только осторожно, он у нас один, — заметил отец, пока инквизитор настороженно следил за нарастающей суетой. — Собираемся. — Нэнси, чего встала? Неси коробки, — скомандовала мама, вставая из-за стола. — Как там сказал мистер Кар, Ты маленькое чудовище, — заметил генерал, глядя на меня. Я подняла на него глаза и снова поймала себя на мысли что красивее мужчины я еще не видела, ни в том, ни в этом мире. И если бы не сестра, то я бы, может быть, и... — Ленты! Мои ленты не забудь положить! — кричала Анна Ри через весь стол. — Шляпки не помни! — командовала мама. — Так, главное — ничего не забыть. — Это, конечно, большая честь для меня, — расправил плечи генерал, глядя на беготню. — Надеюсь, вы ко мне <кхм> надолго? О, разумеется, нет. Как мы можем злоупотреблять вашей добротой и гостеприимством?" уверила мама со всей вежливостью. "Нэнси, не забудь наш сервис. Я как представлю, что проживу без него несколько лет? Мне становится дурно. С ним связано столько воспоминаний. Я ждал, я верил, я уж думал, что не доживу." послышался довольный кашель отца. Он стоял рядом с генералом, сухонький и седой. А я мечтал об этом много лет, сидя в каменном мешке, связанной по рукам и ногам, где единственным глотком жизни была свежая газета. «Мистер Джоун, не смейте называть нашу гостиную каменным мешком, а наш брак веревкой!» — послышался возмущенный голос мамы. «Напоминаю, вы были так глубоко несчастны, что у нас целых трое детей». А я был уверен, что при таком огромном выборе в поместье Новель Вы найдете девушку своей мечты. Я вовсе не желал вам зла, — заметил генерал. Кажется, он понял, кто стоит за всем этим. — Нэнси, передай всем, что мы в гостях у генерала по случаю роскошной свадьбы нашей дочери. За счет жениха, — отдавала распоряжение мама. — А я почему должен оставаться здесь? — настороженно произнес инквизитор. — Один. — Потому что ты не являешься прямым родственником моей супруги. — отрезал генерал. Он явно не хотел видеть его в своем доме. Я понимала, что теперь вся семья переезжает в роскошное розовое поместье, чтобы сбежать от инквизитора. — Ну, ему же по-любому когда-нибудь надоест сидеть здесь в одиночестве, — прошептала мама кухарки, поглядывая на мистера Кара. — Или в столице появятся неотложные дела. Вот тогда мы обязательно вернемся. — Значит, я не являюсь кровным родственником? — Так. «Где тут у вас еще дочери?» — рявкнул мистер Кар. Он направился к изумленной Дриане, которая стыдливо отвернулась, лишь изредка бросая взгляд на инквизитора. Он упал на колено, протянув к ней руку. «Я повинуюсь внезапному порыву вспыхнувших чувств, томимой непередаваемой сердечной тоской, которая закрадывается в душу без ваших прекрасных глаз, бла-бла-бла. И если в вашем сердце есть хоть отголосок той страсти, которую я испытываю к вам, то вы скажете «да», чтобы прекратить эту страшную любовную муку, снидающую мое сердце, желудок, печень и прочие органы». Последние слова Инквизитор произнес не так, как подобает джентльмену, а с некоторым остервенением. «Да!» — на весь дом заорала Анна Ри, вставая между Дрианой и Инквизитором. «Я согласна!»